Глава восемнадцатая. Начало нового союза или кто кого перехитрит первым? Хиро, скажи честно, как тебе удалось провести с собой так много людей на базу, и при этом наши бойцы не смогли обнаружить посторонних? Лидер военных шел с командиром наравне не торопясь и при этом беседуя. За ними на некотором расстоянии передвигались все остальные, кроме девушек. Полина ещё в кабинете подошла к Анастасии и пригласила к себе, как она выразилась, чтобы привести в порядок внешний вид. Босоногая, еле слышно что-то, бормотала себе под нос, а Хиро не оборачиваясь, кивнул. Сразу после этого обе грации выскользнули из комнаты переговоров и пока к экскурсантам не присоединились. Генерал не зря был главным, он не просто заметил маневр дочери, но и переговоры гостей увидел, но как ни пытался, так и не увидел их передатчиков. Стоило им выйти из здания, как весь офицерский состав уже был проинформирован о случившемся, а следовательно и их рядовые бойцы. Никто не пытался вмешиваться или атаковать команду МКС. Никто не направлял в сторону незнакомцев оружия, чтобы попытаться взять в плен. Все действовали дисциплинированно, как и подобает военным. Но даже так два десятка бойцов в очень хорошем снаряжении, без лишних слов, присоединились к идущей процессии, молча следуя недалеко от своих лидеров. При этом военный не сдавался. Не поделишься секретом. «Думаете, я так просто расскажу вам об изъянах в защите вашей базы?» – ухмылся парень, наслаждаясь прогулкой и неспешным разговором. «Хоть мы с вами и заключили обоюдное торговое соглашение, но это не значит, что я сразу стал вам доверять на все сто процентов. Могу лишь подкинуть небольшую подсказку, чтобы вас успокоить. «Помимо нашего отряда, кому-то другому провернуть такой трюк будет максимально сложно, если не сказать невозможно». «Хорошо, я прекрасно понимаю твою осторожность», – вздохнул мужчина, бросив мимолетный взгляд на идущих за спиной соратников, о чем-то раздумывая. «Полина очень сильно, как в принципе и я, переживает за Карину». «Есть хоть какой-то способ решить этот вопрос, чтобы сёстры встретились?» «С этим проблем не возникнет, но вам могут не понравиться мои условия», задумавшись, произнёс парень. «И в чём они заключаются?» Хмуро спросил Дмитрий. «Она после заключения всех договорённостей здесь отправится вместе с нами на нашу базу», весело произнёс Хиро, посмотрел генералу прямо в глаза. «Но не просто так, а как посредник между нашими группировками. Мы тоже проведём ей небольшую экскурсию по нашей базе, позволим поговорить с жителями, увидеть всё своими собственными глазами, но...» Взяв паузу, многозначительно поднял указательный палец вверх парень. «Она заключит с нами ещё один контракт о неразглашении. На время её нахождения на нашей территории...» Мы полностью берем ее безопасность на себя. «Собираешься обеих моих дочурок одновременно захомутать», неожиданно расхохотался мужчина, ткнув локтем хира в бок. Такого от этого серьезного мужчины командир совершенно не ожидал. Тот наклонился, чтобы его расслышал только парень и тихо продолжил. «И на кого из них пал твой выбор?» «Я не понимаю, о чём вы», – нахмурился Хиро. «Мои дочурки уже достаточно взрослые, но всё ещё ходят в девках», – ухмыльнулся генерал, отстраняясь. «В мире сейчас происходит полная неразбериха. Заражённые, мутанты, эволюционировавшие, зомби, система, аномальные зоны и многое другое. Но даже так мне, как отцу...» «Все равно хочется на старости лет понячить своих внуков, а те ухажеры, что постоянно вокруг них крутятся...» Дмитрий даже передернулся от омерзения чуть не скривился, но смог удержать себя в руках. «Бесхребетные выродки! Они недостойны даже смотреть на моих девочек!» «Что-то ваши слова расходятся с вашими же действиями», – удивленно посмотрел на мужчину-командир. «То вы против, чтобы кто-то из парней был рядом с ними, то задаете мне настолько провокационные вопросы?» «Здесь все просто. Возможно, мы знакомы всего ничего, да и само знакомство состоялось не в самых приятных условиях». «Но за прожитые годы я очень хорошо научился разбираться в людях. То, как ты ведешь себя со своими бойцами, насколько преданно они следуют за тобой без раздумия, исполняют твои авантюрные указания, такого отношения нельзя просто так получить по одному лишь желанию», задумчиво произнес генерал. И мне почему-то кажется, что рядом с тобой они будут в безопасности. Генерал видел в этом молодом на вид парни перспективного, хладнокровного и расчетливого лидера, который ни за что не бросит своих подчиненных. После событий с работорговцами, когда тот чуть не потерял дочь в нём, появились сомнения, а сможет ли он обеспечить их безопасность на должном уровне. Тем более, что как кадровый военный он понимал, что каждый день рискует жизнью и очень хотел, чтобы хотя бы его девочки имели нормальное будущее. Хиро казался ему идеальным вариантом. Молод, красив, хорошо сложён. И, как ему казалось, Полина постоянно поглядывала в его сторону с неприкрытым любопытством – Поэтому Дмитрий настроился и чётко для себя решил, нужно его делать своим зятем. Обязательно. «Рядом со мной, и это, — говорит лидер самого большого и сильного отряда в городе, — весело парировал парень, — откуда такая уверенность? Кстати, вопрос не по теме, но о каких аномальных зонах вы говорили?» «Вижу, мои слова пока не сильно тебя заинтересовали, да?» – улыбнулся Дмитрий, после чего резко стал серьёзным. «Но мы обязательно вернёмся к этому вопросу позже, будь уверен». Аномальные зоны стали появляться совсем недавно, и на данный момент известно о трёх подвидах. Первый – лабиринт, мы так его назвали – Встречается крайне редко, но выбраться из него почти невозможно. Он может появиться в абсолютно любом месте, кроме тех, где находятся живые люди. Лабиринт. И в чём особенность этой зоны? Об этом Хиро услышал впервые, поэтому внимательно слушал, впитывая каждое слово. Им может стать любое здание или помещение. Насколько мы успели выяснить, лабиринты – это проделка системы, Обычные люди в него не попадают, только игроки. Если в него попасть, выбраться можно только одним способом – найти выход за отведённое системой время. В случае выполнения задания игрок получит хорошую награду. Если не успеть вовремя, то начнут появляться монстры, что значительно затрудняет поиск выхода. Интересно. и почему я раньше о таком не слышал нахмурился хира мы и сами об этом узнали совсем недавно среди отправленных на разведку отрядов несколько человек угодили в него и лишь чудом сумели выбраться обратно и им повезло что лабиринт оказался лишь первого уровня первого и настолько сложен в прохождении парню всё меньше нравилась полученная информация и сколько уровней вообще существует «К сожалению, об этом у нас нет информации», — нахмурился генерал. «Это начало происходить недавно, и мы не успели досконально все изучить». «Хм...» — тяжело вздохнул Хиро. «По первой неясно, но услышано. О каких еще двух зонах вам известно?» «Туманность», — так мы назвали вторую зону. Встретить её можно только в ночное время суток, как следует из названия. Отречительная черта туман. Он может неожиданно появиться в любом месте, и если оказаться в это время внутри...» Генерал многозначительно замолчал. «Всё настолько ужасно?» – нахмурился космический путешественник. «Да...» «Те, кого он поглотил, перестают быть людьми и превращаются в монстров, причём совсем другого типа от привычных нам заражённых. Они быстрее, сильнее и умнее. Обычному рядовому бойцу с ними ни за что не справится «А последняя, уже не ожидая хороших новостей, уточнил Хиро, мы назвали её «Чёрная дыра», – глухо произнёс Дмитрий. Появляется неожиданно в самых тёмных и незаметных местах и ненадолго. Если подойти к ней ближе, чем на два метра, засосёт внутрь. Выживших или вернувшихся, пусть даже изменёнными, после такого не наблюдалось. «Мир сходит с ума всё сильнее, да?» – задумчиво произнёс командир. Когда уже думаешь, что хуже быть не может, система и те, кто за ней стоят, подкидывают ещё большую задницу. Но ваша база хорошо укреплена и держится, даже несмотря на то, что заражённых с каждым днём становится больше. Вы даже отправляете на разведку хорошо укреплённые отряды. «Не всё так радужно, как хотелось бы». «Как ты и сам знаешь, мы испытываем трудности не только с продовольствием, но и с чистой водой, патронами. И как бы это странно ни звучало, людьми мы стараемся по мере возможности принимать всех, но большая часть...» «Военный махнул рукой. Сейчас ты и сам все увидишь. Мы как раз подошли к первому месту, что я хотел показать». Вся процессия остановилась у довольно высокой решётки. Примерно в её центре находился КПП с несколькими проверенными и, как бы это странно не звучало, дезинфицирующими пунктами. Входящие внутрь люди были в специальных защитных костюмах, закрытых с ног до головы. Хиро вместе с членами своего отряда внимательно наблюдал за всем происходящим, а генерал с военными – Молча стояли и смотрели на это печальными глазами. Внутрь заходили военные, у которых на плече красовалась повязка с крестом. Всего было три пропускных пункта, идущие друг за другом. В первом они взяли с собой увесистые ящики, которые, видимо, заранее подготавливали другие бойцы. Во втором переоделись в защитные костюмы, тщательно всё проверили. и пошли дальше, держа в руках ящик. В-третьем они прошли обработку специальным составом в виде пары, и только после этого их впустили за решетку. «Прямо химическая обработка», – присвистнул гитарист, но никто не поддержал его браваду, впрочем, никто и не оборвал его. Как только вояки в химзащите оказались внутри огороженной зоны, к ним сразу же качнулись, словно хотели броситься исхудавшие, измученные и плохо выглядящие люди, но на них сразу же направили оружие, и они отошли на несколько шагов назад. Люди в костюмах прошли к длинным столам, поставили на землю около них коробки и медленно начали доставать содержимое – Им оказались различные пайки с едой, и, как заметил командир, они были невероятно мизерного размера. Наесться одному человеку таким количеством съестного крайне сложно. Когда военные закончили свою подготовку, прозвучал специальный сигнал, и осунувшиеся люди начали выстраиваться в несколько рядов. Когда все заняли очередь, зазвучал еще один сигнал, и началась раздача пайков. Люди подходили, брали свою порцию, после чего медленно брели в свои конурки. Большинство росилось прямо на земле, подстелив тряпки или какие-то картонки. Некоторые скрылись в небольших палатках. Лишь две небольшие группы людей, как-то слаженно держащихся вместе, быстро ушли в довольно просторные шатры. «На концлагерь похоже протянул Борзых, подходя к молчаливому командиру. «С людьми обращаются как со скотом. Сколько здесь? Две-три тысячи человек». «Почти три тысячи», – спокойным тоном ответил генерал. «Но это вынужденная мера, и мы не можем этого изменить. Все те люди, что находятся за той решеткой, сами выбрали такой путь». Им было предложено поступить на службу, хорошие условия содержания, усиленное питание и много других привилегий, но они этого не захотели. Кто струсил, кому было достаточно знать, что он в безопасности, а на остальное плевать, а кто-то наотрез отказывался сражаться против зараженных, искренне веря, что это такие же люди, как и они, но немного другие. «Тогда почему их заперли за решётки? Поставили несколько КПП и запускают бойцов туда только в специальных костюмах?» Не унимался снайпер. Хиро молчал. «Разве вы сами не видите, какие там условия содержания?» Оглянулся на Антона Дмитрий. «Люди, находящиеся за этой решёткой, часто болеют. И чтобы, не дай бог, не разразилась никакая эпидемия среди бойцов и простых гражданских, Мы вынуждены идти на такие меры, но не переживайте. Врачи осматривают и находящихся там людей, и в случае необходимости дают им лекарства. Ну разве это не бесчеловечно, не унимался борзых, они похожи на пленников. Другого выбора у нас нет. Нам и так приходится кормить дополнительные 3000 ртов, которые совершенно не работают. Мы тратим на них Те запасы, которые могли пойти бойцам или тем, кто вносит хоть какой-то вклад в развитие базы. Но все эти люди – паразиты. По-другому я их не могу назвать. Работать не хотят, но хотят хорошей жизни и безопасности. Мы и так слишком много ресурсов тратим на их содержание». Можете считать нас подонками, ублюдками, кем угодно, но это суровая реальность. Но хотел продолжить снайпер, но его резко осадил командир. Антон, помолчи. Хиро повернулся к горизонт и глядя ему прямо в глаза, учитывая натянутые на шлем очки, продолжил: "Что происходит прямо на твоих глазах? Людям раздают какие-то убогие пайки с едой, и обращаются как со скотом, держат в клетке, будто в загоне, брезгуют к ним приближаться без специального костюма», – процедил стрелок. «По-твоему, это плохо?» – поднял одну бровь командир и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Жалеешь их? Сочувствуешь?» «Конечно! Это ведь живые люди, а не звери какие-то!» – возмущенно парировал снайпер – «И что бы ты с ними делал, если бы являлся лидером крупной базы, как это Холодно поинтересовался Хиро. «Ну...» – замялся с ответом Антон. «А знаешь, что бы сделал я?» Тон командира стал сухим и безэмоциональным. Даже у Дмитрия побежали мурашки по спине. «На месте военных вышвырнул бы их прочь». Я при тебе не раз предлагал тем, кто не согласен, идти своей дорогой. В мире случился серьёзный кризис, а они сами, несмотря на это, выбрали для себя такой путь. Тот, кто не может работать на благо даже не всех остальных, а хотя бы себя, мне не нужен. Вместо того, чтобы что-то делать, они выбрали для себя самый безопасный путь». Влочить жалкое существование, обременяя своим присутствием тех, кто что-то делает. Как ты думаешь, откуда приходится добывать все те крохи, которые им раздают? Военные, да просто другие люди, выбравшие не сидеть, сложив лапки, а действовать, рискуя жизнью, добывают припасы, чтобы каждый день кормить почти 3000 тысячи нахлебников. «Представляешь, сколько на это нужно еды!» Генерал посмотрел на Хиро совсем другим взглядом, с уважением и благодарностью. Когда они сюда шли, он уже настроился на то, что его начнут осуждать за такое решение. А тут неожиданная поддержка со стороны лидера торговцев, да еще и обоснованная так, что чуть сам не загордился. «Но они же всё равно остаются людьми!» – стушевался снайпер, опуская взгляд вниз. Командир своими словами ткнул его носом в ту сторону происходящего, о которой он даже не задумывался, и возразить борзых ему было нечем. Пусть он и пробыл на станции недолго, но видел, что даже дети прикладывали все усилия, занимаясь фермерством. Каждый житель занимался теми делами, на которые был способен – Только сейчас Антон осознал, насколько сильно может отличаться база в зависимости от того, кто ее руководит. «Я вас понял, командир. Но это не значит, что нельзя дать им шанс что-то изменить в своем существовании к лучшему», тепло улыбнулся парень, смотря на душевные метания своего офицера, ведь каждый достоин его получить, вне зависимости от своих прошлых поступков». барзых поднял голову и посмотрел в глаза лидера. В них отчетливо плясали лукавые огоньки, что очень сильно отличалось от сказанных им же ранее слов. «Дмитрий, насколько ценны для вас эти люди?» – резко повернулся Хирогенера. «В плане полезности?» Получив утвердительный кивок от парня, он задумчиво продолжил «Даже не знаю». Командир увидел ухмылку на лице мужчины, а спустя несколько мгновений к лидеру военных подошёл Олег Николаевич и что-то тихо прошептал на ухо так, чтобы остальные не услышали. Инопланетянин понял, что его небольшой спектакль не удался и придётся немного поторговаться. «Зависит от того, что вы хотите предложить», — улыбнулся советник, пристально смотря парня в глаза. «Ведь вы что-то задумали, не так ли?» «А вас так просто не проведешь. Не зря же вы отвечаете за финансы и все бытовые вопросы», — разочарованно вздохнул Хира. «Но вы правы. Находящиеся за этой решеткой люди меня действительно интересуют. Не все, конечно, но какая-то их часть». «И что вы можете предложить?» – вцепился, как клещ в гости Олег. «Выгоду он нюхом чуял!» Все находящиеся рядом люди внимательно следили за развитием ситуации. На их глазах два лидера и советник вели переговоры о живых людях, как о каком-то товаре, но на удивление ни у кого это не вызвало гневных эмоций. Все прекрасно понимали, что мир уже далеко не тот, что был раньше, и такие вещи стали в каком-то смысле обыденными, тем более каждый из военных прекрасно осознавал, что члены МКС хотят забрать людей не для того, чтобы сделать рабами. «Человеческий ресурс очень ценен, но те, кто находятся за решёткой, нам, базе военных, не приносят никакой пользы от слова «совсем», — одни убытки», — начал подталкивать хиро-финансист. «Но тем не менее нам бы не хотелось уподобляться роботаргоутсам, расценивающим людей не более чем товар», — чётко обозначил свою позицию советник, на что генерал лишь кивнул. «Я просто хочу предложить им выбор», – скрестил руки на груди инопланетянин. «Не более того, тех, кто согласится работать и присоединиться к нам, в дальнейшем станут полноценными членами команды. Естественно, что мы не станем брать тех, в ком засомневаемся. А если нам кто-то не подойдет или что-то позже не понравится в их поведении, то мы вернем их вам обратно, если вы готовы будете их принять». Спокойно разъяснял возникшую у него идею командир задумчивым военным. «Если вы об условиях, могу предложить скидку на наши товары в 30% на первые три поставки». «Но мы еще даже не знаем количество, цену и качество того, что вы собираетесь нам предложить», возразил финансовый советник военных. «На таких условиях вы можете просто поднять первоначальную цену на ту сумму, которую называете скидкой, и мы об этом даже не узнаем». «Тогда поступим вот так». Хиро засунул руку за пазуху, доставая голографический планшет. Повозившись несколько секунд с сенсором, он протянул его финансисту. «Как и видите, мы заранее установили цену, и поменять ее у меня бы просто не хватило времени». «Внимательно изучите содержимое и дайте свой ответ». Генерал на пару с советником прилипли к монитору, изучая предложение. Оно было следующим. «Любая культура на выбор. 10 кристаллов эволюции за килограмм. Функция Бартера. Книги эволюции навыков. 300 кристаллов за одну либо 30 килограмм овощей». Системное снаряжение и оружие. 50 кристаллов за первый ранг, 150 кристаллов за второй ранг, 250 кристаллов за третий ранг, 500 кристаллов за четвертый ранг или соответствующее количество культуры на эту сумму на выбор. Сундуки. Деревянный – 30 кристаллов, метный – 100 кристаллов, железный – 200 кристаллов. Это фиксированная цена. Всё остальное, не входящее в перечень, обсуждается отдельно. «Кристаллы эволюции? Для чего они вам? Почти всё в списке завязано на них», – поднял на командира взгляд советник, внимательно изучив предложение и протягивая обратно планшет. «Мы их, конечно, собирали всё это время, но практического применения так и не удалось найти». «К сожалению, раскрывать всю информацию на текущий момент считаю нецелесообразной», – отрезал парень, четко давая понять, что отвечать на этот вопрос в ближайшей перспективе не намерен. «Но я обязательно дам ответ на этот вопрос позже. Можете не сомневаться. Ну или...» «Некоторую часть сведений вам расскажет Полина после посещения нашей базы. Кстати, а вот и наши девушки вернулись». И то верно. Дочь Дмитрия вместе с Атурвой быстро направлялись в их сторону. На ногах Насти красовались белые кроссовки, сильно выделяющиеся на общем фоне её наряда. Они немного слушевались, когда увидели, что взгляды всех присутствующих направлены в их сторону и тихонько подошли. «Так что вы скажете на наши условия?» – кивнула Атурве, чтобы она подошла к нему, – произнёс командир. мы предоставим вам скидку в целых 30% на первые три поставки. Естественно, в случае бартера мы наоборот, приплюсуем эту сумму к предметам, которые вы захотите обменять. Насколько большими будут поставки? Сразу переключился на деловую волну финансист. Хиро ещё раз активировал планшет, но на этот раз не стал показывать появившиеся сведения на экране, зато сам внимательно их просматривая. Луна умничка, каждый день по несколько раз обновляла текущее количество продуктов на складе, за что он был ей сильно благодарен. Первая поставка будет не очень большой, мы можем выделить вам примерно около тонны продуктов, но дальше количество будет расти. Поставки мы можем производить не чаще, чем раз в три дня. Тонны? Загорелись глаза генерала от таких цифр. Конечно, для базы в 10 тысяч человек это не очень много, но если поставки будут увеличиваться и их периодичность будет каждые три дня, они смогут постепенно выбраться из нависшего над ними кризиса. А какое качество у продуктов? Попытался снизить градус их заинтересованности Олег Николаевич, пытаясь взглядом урезонить своего лидера. Хиро подозвал бойца, который постоянно ходил вместе с чемоданом, и тот незамедлительно поднёс его к командиру МКС. Открыв его и засунув внутрь руку, он начал один за другим вытаскивать самые разнообразные овощи, начиная от морковки и заканчивая редиской. Зелень Луна начала выращивать совсем недавно и не в сильно больших количествах, поэтому ее было значительно меньше остальных культур. Все продукты он складывал прямо на землю под удивленные взгляды собравшихся. Не только военные, но и члены его отряда были сильно удивлены вместительностью небольшого на вид чемоданчика. Тем более, что его несколько раз проверяли и ничего так и не смогли обнаружить. Можете лично убедиться. Закончив, он сделал несколько шагов назад, после чего военные окружили небольшую горку из овощей, трогали их, нюхали, а некоторые даже кусали. Лица у последних после такого вытягивались, а глаза чуть ли не на лоб лезли. «Позовите Георга!» – спустя несколько минут изучений прокричал генерал «быстро!». Один из офицеров что-то рявкнул в рацию, а потом хлопнул по плечу ближайшего к нему бойца, и тот сорвался куда-то, убегая. Не прошло и пяти минут, как он вернулся обратно с древним на вид стариком. Тот шёл довольно медленно, отчего вышла небольшая заминка. «Дим, звал!» как то по отечески тихим голосом спросил мужчина стоило ему подойти из за спин военных окруживших лежащие на земле продукты он пока еще не видел в чем причина такой спешки что то случилось дело очень важное от того и такая спешка дмитрий жестами показал своим людям чтобы те отошли на несколько шагов назад и дали возможность старику подойти необходимо оценить эти овощи «Овощи!» – разочарованно вздохнул тот, прикрывая глаза. «Ты же и сам знаешь, насколько паршивыми они начали вырастать! И ради этого такая спешка!» Договорить он не успел, бросив взгляд на предмет спора. Его глаза округлились, и, несмотря на своё до этого вялое поведение, он чуть ли не рысью ринулся в ту сторону – По мере изучения каждого корнеплода выражение его лица становилось все более благостно ошеломленным. Никто ему не мешал и не торопил. Старик целых десять минут возился с продуктами, после чего встал, отряхнулся и с крайне серьезным и радостным выражением на лице заговорил «Это просто невероятно!» «Где вы нашли настолько качественные плоды, учитывая, что почва с каждым днём становится всё хуже и хуже? Если честно, их качество настолько высоко, что, боюсь, даже до апокалипсиса найти столько хороших продуктов было сложно». «Мы, торговцы, знаем, где искать», — усмехнулся хиро снова отчётливо намекая, что раскрывать свои секреты не намерен. Вы же тоже не станете делиться с нами своими секретами, верно? «Чем дольше с тобой я общаюсь, тем больше склоняюсь к тому, что нужно с тобой заключать союз!» Саданул по спине инопланетянина-лидера военных, видимо, посчитав это за дружеское похлопывание. «Союз?» — не понял Хираева посыла. «То, о чем мы говорили с тобой ранее». бы генерал-командиру, а по Полине, то, не зная всей ситуации, почему-то покраснела и отвернулась, сама не понимая, что на неё нашло. Но мы найдём, чем тебя удивить, не раскрывая больших секретов. Экскурсия ведь только началась. «С удовольствием её продолжу», – улыбнулся парень и повернулся к Катурве жестами, показывая борзых, чтобы и он тоже подошёл. Как только они оказались рядом, он продолжил. «На ваши плечи ложится архиважная задача. Видите, вон тех людей». Кивком головы парень показал за забор, на что его товарищи недоуменно кивнули. «Идите и занимайтесь набором в наши ряды. Всех подряд не брать, только тех, кто согласен заключить контракт. Антон, не раскрывай его полностью, но сразу чётко дай понять». «Тех, кто не хочет работать, мы у себя держать не будем, а Анастасия тебе в этом поможет. Справитесь?» «Можете на нас рассчитывать!» – громко прокричала эта парочка, чуть ли не по струнке вытягиваясь. «И у кого нахватались?» «Продолжим нашу экскурсию!» – Хиро вернулся к генералу и советнику. «Уж очень хочется увидеть, чем вы меня ещё сможете удивить!» «Тогда давайте сначала пройдём в мои владения», – неожиданно заговорил Георг, тот самый старик. «Думаю, у меня будет чем удивить». На немой вопрос командира, обращённый к Дмитрию, тот лишь с уверенностью кивнул. «Ну тогда, видите, нам сегодня предстоит ещё многое обсудить», – усмехнулся парень, начиная движение вслед за стариком, а за его спиной раздался звонкий голос оторвы Ну что, граждане, кто хочет поработать, а?